Глава 2. Ничто человеческое не чуждо. Любовь и имущественные споры. Божественные близнецы. Древние греки представляли своих богов во всем подобными себе. Вернее, не просто самим себе, а людям в целом. Поэтому обитатели Олимпа, и не только Олимпа, ведь сверхъестественными существами по представлениям греков были населены все стихии и все уголки мира, вели себя подчас совсем не божественным образом. Они изменяли женам, нарушали данное слово, воровали, обманывали, хотя, конечно, не всегда. Особо отличался своими похождениями сам предводитель богов, повелитель громов и молний, Зевс. Его супруга Гера прославилась как дама с весьма капризным, подозрительным и непредсказуемым характером. Но, возможно, она стала такой именно из-за постоянной нервотрепки, которую ей обеспечивал любимый муж. Гере приходилось не только терпеть наличие у Зевса многочисленных возлюбленных, но и держать лицо, когда ей сообщали о рождении у какой-нибудь богини, нимфы или даже простой смертной женщины очередного младенца от ее любвеобильного супруга. Впрочем, участь большинства этих дам была незавидной. Гнев царицы богов рано или поздно настигал их, и получалось своего рода соревнование. Гера придумывала для пассии своего супруга изощренные наказания, а Зевс пытался хоть как-то облегчить их участь. Или не пытался. Милые бронятся. Судя по мифам, отношения между Зевсом и Герой можно охарактеризовать словами «вместе тесно, а врозь скучно». Повелитель богов и людей вроде бы уважал свою супругу и даже советовался с ней по разным сложным вопросам но в то же время иногда наказывала ее за издешнюю самодеятельность, например, подвешивая на золотой цепи между небом и землей, когда она мешала его любовным приключениям. Впрочем, некоторые незаконные отпрыски Зевса впоследствии становились божествами не менее уважаемыми, чем он сам. Так произошло, например, с двумя близнецами — Аполлоном и Артемидой. Однажды Зевс обратил благосклонное внимание на титаниду Лета Латону. Результатом стала беременность последней. Гере незамедлительно доложили об этом, и разъяренная царица богов придумала наказание. Она запретила богине Земли давать приют беременной Лето, чтобы та нигде не могла остановиться даже на ночлег. Более того, Гера направила вдогонку за титанидой страшного змея, чтобы тот гнал ее все дальше и дальше, пока несчастная не выбьется из сил и не погибнет. В некоторых вариантах этой легенды говорится, что причиной была не только злость Геры по отношению к сопернице, но и то, что богине Мойры, предсказательницы судьбы, заявили, «Сын, которого родит лето, будет величайшим, могучим и суровым богом». Поэтому не только Гера, но и многие другие не хотели дать появиться на свет очередному ребенку, как говорится, от греха подальше. И в итоге только один маленький плавучий островок согласился стать приютом беременной Титаниде с тем условием, что именно на этом островке потом будет главное святилище новорожденного божества. Откуда взялся островок, точно неизвестно. Вроде как Посейдон, жалившись собственноручно, создал его из водорослей и обломков кораблей а может быть и нет. Так или иначе, лето обосновалось на островке, но проблемы на этом не закончились. Она должна была родиться дня на день, но Гера запрещала отправить ей на помощь богиню Элифию, которая считалась покровительницей родов. И в итоге лето мучилось 9 дней, пока Элифия не смогла вырваться с Олимпа и исполнить свои прямые обязанности. На свет появились прелестные близнецы – мальчик Аполлон и девочка Артемида. Обоим посвящено множество мифов. Ну, а островок, на котором они появились на свет, получил имя Делос и с тех пор стал неподвижным. Аполлона мы знаем прежде всего как бога, покровителя искусства, предводителя мус. Его обычно изображали с стирой, кефарой в руках. Скульптуры этого бога украшают театры, галереи, и тому подобные учреждения. Артемида стала богиней охоты, покровительницей животных и природы, а также целомудрия. Впоследствии Аполлон и Артемида также стали ассоциироваться с солнечным светом и луной соответственно. Аполлон вовсе не подменял с собой Гелиуса, он олицетворял скорее свет в целом, который в то же время мог считаться символом вдохновения и радости. Аполлон в греческой мифологии известен также как Феб, что можно перевести как «лучезарный», «сияющий». Он считался эталоном мужской красоты и силы. Вполне возможно, что, несмотря на историю с островом Делос и ревностью Геры, на самом деле Лето, Аполлон и Артемида относятся к числу древнейших божеств и первоначально были связаны с какими-либо стихиями. Лето предстает в мифах как классический образ богини-матери как женское божество, от которого зависит благополучие мира и основное назначение которой – воспроизводство и покровительство жизни. Аполлон уже за время существования его культа приписывалось множество обязанностей. Он почитался и как бог-прорицатель, и как бог-охранитель жилища, и как целитель. Более того, этот изящный юноша с Ирой мог выступать и как жестокий мститель – с луком и стрелами, он управлялся ничуть не менее уверенно, чем с музыкальными инструментами. Едва появившись на свет, Аполлон отправился на поиски змея, преследовавшего его мать, Лето, и нашел его неподалеку от города Дельфы. Расправившись со змеем, юный бог основал в нем святилище имени самого себя. С тех пор там находился самый известный центр почитания Аполлона и так называемый Дельфийский Оракул. Арокулами было принято называть места, где можно было не только почтить Бога, принеся Ему жертвы, но и получить предсказания от Его имени. Предсказания эти давали жрицы Пифии. Сестренка Аполлона Артемида тоже была не так проста, посвященная ей животные – лань, олень и медведица. Считается, что культ Артемиды, как, впрочем, и многих других богов, формировался тогда когда у людей был в ходу тотемизм, вера в то, что тот или иной народ или племя имеет в качестве предка какого-то зверя, растения или даже явления природы. И вполне вероятно, что тотем-медведица впоследствии трансформировался в деву-охотницу. Природный газ – источник познания. Дельфийская эпифия в момент пророчеств восседала на высоком триножнике возле расщелины в скале. Сейчас исследователи предполагают, что из расщелины поднимались какие-то испарения, приводившие девушку в состояние измененного сознания. Но, тем не менее, к этим предсказаниям греки относились со всей серьезностью. Любящая природу, леса и животных Артемида с людьми была довольно сурова. Один из самых известных мифов о ней гласит, что однажды молодой охотник по имени Актиун, блуждая по лесу, со своими собаками, набрел на ручей, в котором со своими спутницами-нимфами купалась богиня охоты. Ему бы отвернуться и бежать, куда глаза глядят, но юный разиня на свою голову залюбовался красотой Артемиды. Заметив Актиона, сестрица Аполлона страшно разгневалась и обратила охотника в оленя, которого в итоге загрызли собственные псы. Часто Артемида выступала в тандеме с родным братом, как, например, в случае с детьми Необы. Необа была женой царя Фиф, дочерью еще одного известного персонажа Тантала, которого тоже в свое время весьма строго наказали боги. Видимо, в данной семье это было наследственное. Но о Тантале мы поговорим отдельно. Дочь его, Необа, отличалась невероятной гордыней. Гордилась она в первую очередь тем, что у нее было целых семь сыновей и семь дочерей. И вот однажды, когда фиванские женщины собирались приносить жертвы Лето, матери Аполлона и Артемиды, Необа отказалась это делать, заявив еще чего. «У нее всего двое детей, да и то нужно еще выяснить, боги они или нет. У меня детей целых четырнадцать, а значит, я заслуживаю большего поклонения, чем Лето». Эти дерзкие слова дошли до ушей матери Аполлона и Артемиды. Она пожаловалась своим детишкам, и божественные близнецы, вооружившись луками и стрелами, незамедлительно перестреляли всех детей не оба. Их мать от горя превратилась в камень. Как рождались подобные мифы, чем объяснить, что один и тот же Бог мог то совершать добрые человеколюбивые поступки, то проявлять крайнюю жестокость? Основных причин две. Во-первых, Самые ранние мифы ассоциировали богов прежде всего с силами природы, со стихиями. Более сложные сюжеты о взаимоотношениях между ними войнах и любовных похождениях сложились позднее. Ну а может ли быть добрым или злым ураган, дождь, гроза или шторм? Например, дождь может как пробудить землю весной, так и затопить посевы, лишив человека урожая. Стихию невозможно мерить человеческими мерками. Она может быть как добрый, так и злой. В XIX веке философ Фридрих Ницше называл Аполлоновским разумное начало в человеке, противовес дионисийскому, инстинктивному. Ну, а во-вторых, и это, пожалуй, еще более важная причина, человек в сравнении с богами должен был знать свое место. Да, в представлениях древнего грека, шумера, скандинава или майя Боги практически жили бок о бок с людьми, заходили к ним в гости и вступали в весьма близкие отношения. Но все же они оставались богами и требовали уважения и поклонения. Хитрый, быстрый, предприимчивый. Братом Аполлону по отцу, Зевсу, приходился бог Гермес. Матерью его была нимфа по имени Майя. Ее происхождение точно не выяснено, вернее, в разных мифах его объясняли по-разному. Майя считалась то горной нимфой, то одной из покровительниц плодородия. Но чаще всего ее именуют одной из плеят дочерей Титана Атланта. Да, того самого, который по преданию поддерживал Небесный Свод. И океаниды Плеоны. Влюбленный Зевс поселил Маю в одной из пещер горы Келлена в области Аркадия. Там она и произвела на свет мальчика, названного Гермесом. Новорожденный оказался весьма скороспелым младенцем. Практически сразу же он выбрался из колыбели и отправился туда, где паслись коровы, принадлежавшие Аполлону. Зачем коровы богу солнечного света и искусства? С точки зрения современного человека, в общем-то, незачем. Но вспомним, что мифы складывались в глубокой древности. В те времена скот считался одной из главнейших ценностей, и люди, придумывавшие истории о богах и героях, просто не могли представить себе, что кто-то может не ценить крупный и не очень рогатый скот. Кстати, коров в Греции разводили не так уж часто. Для гористой местности они были не слишком удобны, козы и овцы пользовались большей популярностью. Украв целое стадо коров, не спрашивайте зачем, просто из любви к искусству, Гермес загнал их в пещеру, заставив двигаться задом наперед, чтобы стыды вели не в укрытие, а из него. А потом отправился обратно к маме и снова улегся в люльку, завернувшись в пеленки. Мимоходом он изобрел лиру, натянув струны из жил и веток на корпус из черепашьего панциря. Увидев, что стадо пропало, Аполлон страшно разъярился и отправился на поиски своих коров. В итоге он набрел на пещеру, где проживала Майя со своим хитроумным сыном. Гермес никак не желал признаваться в воровстве, и в итоге Аполлон потащил младшего брата к Зевсу разбираться. Перед лицом царя богов малолетний вор перестал отпираться и вернул коров Аполлону. Правда, пока последний выгонял животных из пещеры, Гермес присел рядом на камень и начал играть на лире. Аполлон так очаровался звуками этого невиданного до музыкального инструмента, что отдал брату в обмен на него все только что найденное стадо. Вы думали, что свою лиру Аполлон создал самостоятельно? Ничего подобного. Помимо лиры, Гермес считался также изобретателем свирели, подобие дудочки и страстника. Впрочем, иногда это изобретение приписывали козлоногому богу Пану. Зевс и компания решили, что способности Гермеса нужно направить в правильное русло, и в итоге он стал вестником богов, передавая людям и божествам волю Зевса. Также Гермес сопровождал души умерших в царство Аида, видимо, отбивая хлеб у Танатоса. Покровительствовал торговцам, путешественникам, ворам, ростовщикам, молодым спортсменам. Обязанностей у него было множество. Изображали Гермеса обычно в шапочке и сандалиях, оснащенных небольшими крылышками. Они помогали ему носиться с большой скоростью. Также атрибутом Гермеса был жезл Кадуцей, обитый двумя змеями. С его помощью озорной бог усыплял самых страшных чудовищ и примерял враждующих. Присмотритесь к старинным зданиям, в которых когда-то располагались банки, биржи, торговые дома, В их убранстве кадуцей можно увидеть достаточно часто. Он был символом торговли и товарного обмена даже тогда, когда греческая мифология давно перешла в разряд увлекательных древних сказок. Откуда у павлина глазастый хвост? Зев же тем временем все никак не мог угомониться. Следующим объектом его страсти стала девушка по имени Ио. По самой распространенной версии, Она была дочерью речного бога Инаха и внучкой океана. Для того, чтобы посещать Ио незаметно для ревнивой Геры, повелитель богов превратился в облако. Вообще Зевс был невероятно изобретателен, когда отправлялся на очередное свидание. Он превращался не только в зверей и птиц, но иногда в самые неожиданные предметы. В этот раз он превзошел самого себя. Чтобы обезопасить Ио от преследования Геры, Зевс превратил Ио в корову, правда, очень красивую, белоснежную, с золотыми рогами. Была ли этому рада сама Ио, история умалчивает. Гера же, увидев животное, восхитилась. «Какая красавица!» и потребовала, чтобы Зевс немедленно подарил корову ей. Отказывать, видимо, было подозрительно, и царь богов исполнил просьбу жены. Гера же представила в качестве охранника к Ио великана Аргуса, у которого было целых сто глаз. То есть он не нуждался во сне. Вернее, нуждался, но все его глаза спали по очереди. Таким образом, несчастная Ио постоянно была под присмотром. Зевс долго думал, что делать, и придумал. Он позвал к себе Гермеса и велел ему во что бы то ни стало избавиться от Аргуса. Гермес усыпил великана то ли при помощи кадуцея, то ли игрой на то ли при помощи неумолчной болтовни. И когда все сто глаз закрылись, отрубил великану голову. Гера, увидев, что ситуация выходит из-под контроля, отправила к иу громадного овода, который жалил несчастную корову, заставляя ее метаться как безумную по всей территории Греции. И не только. В итоге она оказалась на берегах Нила где с помощью Зевса вернула себе человеческий облик и вскоре родила сына по имени Эпов, который якобы был первым египетским правителем. Да, греки в своих мифах не ограничивались только собственной историей и географией. А что же стоглазый Аргус? По преданию, Гера не могла не оценить его преданность, и в памяти о великане то ли разместила его глаза на хвосте павлина, то ли превратила в павлина его самого. Мифы на этот счет разница. Вот откуда у павлинов на хвосте эти самые глазки. И именно с тех пор павлин стал считаться животным, вернее, птицей, посвященным гель. Количество и качество. В разных мифах количество глаз Аргуса различается. В некоторых источниках указано, что их было всего четыре, два на лице и два на затылке, причем спали они по очереди. В некоторых историях указано, что глаз у Аргуса было не 4 и не 100 а целая тысяча. Причем ими было усыпано все его тело. В любом случае, многоглазый великан был идеальным сторожем. Времена допотопные. Несмотря на то, что боги подчас вели себя не лучше, чем самые разнузданные из людей, за человеческой нравственностью они следили весьма придирчиво. В системе греческих мифов сохранились истории о том, как сменяли друг друга несколько веков – золотой, серебряный и так далее, в ходе которых поведение людей все более и более ухудшалось, и в итоге все завершилось потопом, уничтожившим весь человеческий род. А дело было так. Золотой век, если верить мифам, начался еще во времена, когда самым главным в мире был бог Кронос. Люди тогда были во всем подобны небожителям, отличались красотой и силой, жили очень долго, не ведая болезней и несчастьй. Земля давала им все, что необходимо для жизни, и не было нигде на свете ни голода, ни других каких-либо бедствий. Затем наступил век Серебряный. Люди стали наглыми, безрассудными и перестали уважать богов. Зевс, пришедший на смену отцу, обратил этих людей в жителей подземелья и создал новый человеческий род – людей Медного, Бронзового века. Были эти люди огромного роста и отличались жестокостью. Им не нравилось мирно трудиться на земле. Они проводили все свое время в войнах. Это тоже не устраивало Зевса, и Медный век в итоге завершился потопом. Царь богов наслал на землю страшный ливень который продолжался много дней и ночей подряд, и вся территория Греции оказалась затоплена. Над водой виднелись только вершины некоторых самых высоких гор. Сгинул с лица земли весь человеческий род, за исключением мужчины по имени Девкалеон, его называют в мифах сыном Прометея, и его жены Пиры. Изобретательный Девкалеон в самом начале потопа построил огромный деревянный ящик и закрылся в нем вместе с супругой. Когда вся территория Греции оказалась залита водой, ящик отправился в продолжительное плавание по волнам. И лишь через много дней, когда Зевс посчитал, что некачественное человечество уничтожено и вода начала спадать, ящик причалил к одной из гор, и супруги смогли выйти наружу. Они очень опечалились, что земля опустела, но к ним явился Гермес и объявил волю Зевса. «Наш повелитель знает о том, что вы ничем не запятнали себя ни перед людьми, ни перед богами, и всегда вели себя достойно. Вам дарована честь восстановить на земле человеческий род. Берите камни и бросайте их через плечо». Девкалеоны пира так и сделали. Из камней, которые они бросали, появились новые люди. Наступил новый век, тот самый, во время которого случилась Троянская война. Этому веку не соответствует ни один металл, Его часто называют веком героев. И, наконец, пятый век, век железа, тот самый, который продолжается и по сей день. Минуточку. Сей день – это когда? Мы, получается, тоже живем в железном веке, когда люди утратили уважение к богам и друг другу, воюют, не ценят правды и добра? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно разобраться, каковы наши источники знания о греческих мифах. Откуда мы все это знаем? История про пять веков была изложена несколькими древними авторами. Например, Гесиодом. Этот поэт жил в восьмом-седьмом -VII веках до нашей эры и происходил из семьи то ли крестьян, то ли мелких торговцев. Возможно, отсюда и такой пессимистический взгляд на вещи. Гесиод был так называемым «рапсодом», профессиональным исполнителем эпических поэм о богах и героях. Данные произведения долгое время передавались от человека к человеку исключительно в устной форме. Рапсоды же развлекали своим творчеством правителей, полководцев, да и вообще всех, кто оказался на том или ином крупном торжественном собрании, например, в честь военной победы или заключения какого-либо договора. Самые значительные произведения, которые считаются составленными Гесиодом и в итоге записанные, это «Труды и дни», где, собственно, излагается теория о Пяти веках, и Теугония – происхождение богов, рассказывающая о появлении богов и титанов. Да, все истории о происхождении Геи, Кроноса, Зевса и прочих, с которых начиналась эта аудиокнига, известны нам в основном по трудам Гесиода. Впрочем, его произведения многие критиковали, мол, уж очень неприглядно в творении Гесиода выглядят многие боги. Греческие мифы и другие произведения, связанные с историей богов и людей, пересказывали римские авторы. Например, Авидий в своей поэме «Метаморфозы. Первый век до нашей эры. Первый век нашей эры». Правда, как мы можем судить по названию самого известного Авидиева произведения, его интересовали в основном истории о разнообразных превращениях. Благодаря метаморфозам до нас дошли многие греческие мифы о том, откуда появились растения, животные, созвездия, небесные тела и так далее. Самым известным источником по древнегреческой мифологии были и остаются поэмы «Илиада» о Троянской войне и «Одиссея» о странствиях царя Итаки, созданные древним слепым сказителем по имени Гомер. Был ли Гомер до сих пор достоверно, неизвестно. Есть мнение, что это не более чем собирательный образ. Сторонники историчности Гомера считают, что жил он примерно в восьмом столетии до нашей эры, или даже раньше, причем произведений своих, что логично, не записывал. Это сделали уже более поздние авторы. Существует легенда о поэтическом состязании Гомера и Гесиода, в котором благодаря Блату со стороны царя Понеда победил Гисиот, хотя стихи Гомера были объективно лучше. Частично древнегреческие мифы представлены в произведениях таких греческих авторов, как Исхил, Софокл, Еврипид, а также римских авторов первого века до нашей эры, второго века нашей эры, Горация, Апулея и многих других. К мифам обращались историки Геродот, пятый век до нашей эры, и Плутарх, первый-второй века нашей эры, Фукидид, Полибий, Тит-Ливий и многие-многие другие. Конечно, практически каждый миф существует в нескольких вариациях, так как он изменялся с течением времени, отражая изменения взглядов человека на природу и на самого себя. Что же касается «Железного века», то с чисто исторической точки зрения Гесиот действительно жил именно в нем. Эпоха железа началась в мире около 10 viii веков до эры. Но для древнегреческого поэта век железа – это не просто временной отрезок, во время которого создаются орудия труда определенного вида. Это период упадка, утраты человеческого и всеобщей вражды. Длится ли он до сих пор? Тут уж каждый решает для себя сам. Насколько можно доверять мифу как историческому источнику? Конечно, истории наподобие превращения ио в корову или разбойников-дельфинов вызывают некоторые сомнения. Но, например, историчность Троянской войны, которую много лет считали выдумкой Гомера, который тоже еще неизвестно, существовал или нет, была в итоге подтверждена археологами. К тому же не будем забывать и о том, что главная цель мифа – объяснить непонятное. Ну а греки, будучи народом любознательным и активным, стремились объяснить даже самые прозаические вещи. Вот, к примеру, остров Делос. Островок и островок – ничего особенного. Но почему бы не связать его появление с рождением Аполлона и Артемиды? Так интереснее. А нехорошее поведение некоторых богов, за которые упрекали того же Гесиода, в итоге, согласно мифам, привело к появлению особого разряда мифологических персонажей – героев. Вот с ними мы сейчас и познакомимся.